Глава четвертая. Милана. Сажусь на лавочку возле отделения ВД и опускаю лицо в руки, делая глубокие ровные вдохи. Мне нужно собраться с духом. Нужно убрать из головы весь хаос и наметить план действий. Повела себя ужасно глупо. Я же не родственница Артему. Конечно же, меня не пустят к нему. А на что я вообще надеялась? Действовала на эмоциях, а в итоге получилась полная ерунда. К нему пустят только родственников, а я даже не знаю, есть ли у него родители. Помню, почему они с Ваней ссорились. Он называл его маму нелицеприятными словами, а сам Артем о ней никогда особенно не рассказывал, поэтому единственные его родственники, которых я знаю, это Царевы. Но после того, что было, я совсем не уверена, что они будут ему помогать. Обвинение в хранении с целью сбыта? Просто кошмар какой-то. Мне совсем не хочется верить в то, что это правда. Но откуда же тогда у Артема внезапно взялись деньги на такую шикарную квартиру? И где он пропадал все это время? Неужели он и правда пошел на преступление для того, чтобы обеспечить меня? Но разве можно оправдать благородными порывами ужасные поступки? Горло подкатывает горечь. Смогу ли я простить его, если все это окажется правдой? От чего то вспоминается та ночь у озера, когда мы еще даже не встречались. Помню, как он объяснил мне про таблетку, которую мне подсунула Марина. Тогда я не придала особого значения тому, откуда у нее взялись наркотики, но теперь даже не знаю, что и думать. Быть может, тот подслушанный мной разговор был совсем о другом. Может, они как раз обсуждали свою работу? Ума не приложу. Зачем такой, как Марина Аврорина, такая странная подработка? Ведь ее отец — глава крупного благотворительного фонда. У матери какой-то свой бизнес. В деньгах они явно не нуждаются. Так зачем же звездной девочке мараться в криминале? В голове смутно вырисовывается план действий. Сперва мне нужно созвониться с дядей Артема а потом лично поговорить с Мариной. Да, пожалуй, так будет лучше всего. Воодушевленный своим решением, я резко встаю с места. Смотрю в окна зданий полиции, и в одном из них на первом этаже замечаю высокого, неприятного мужчину, который очень внимательно следит за мной. От его пристального взгляда по спине проходит морозец, и я спешу отвернуться. Достаю телефон, Я набираю номер, который мне продиктовал Ваня. Сперва слышатся долгие гудки, но потом не отвечают. Да, хмурый мужской голос звучит устало. — Здравствуйте, Виктор Иванович. Это Милана, девушка Артема. Тут такое случилось, чуть ли не всхлипываю от наплыва эмоций. В общем, Артем в полицию попал. — Это не новость, — хмыкает он. Артем уже не в первый раз попадает в полицию. Да, но на этот раз обвинения очень серьезные. Сердце так и бухает в груди, и я не знаю, что мне делать. Что делать? Да, хороший вопрос, задумчиво отвечает дядя Артема. Его голос звучит на удивление спокойно. Думаю, Артема нужно оставить там, где он есть. Пусть посидит, подумает. У меня внутри все скручивается в жесткую металлическую пружину. «Оставить — Оставить? Пальцы рук превращаются в ледышки. Господи, он так просто об этом говорит? Как такое возможно? Нет, я не могу его там оставить. — Ты сейчас где? — внезапно спрашивает Виктор Иванович. — Около центрального отделения нашего района. — Оставайся там. Я пришлю за тобой машину. Если хочешь, можем встретиться и поговорить. «Да, давайте встретимся». Тут же соглашаюсь, убеждая себя, что дядя Артема просто зол на него, поэтому и предлагает такое дикое решение проблемы. «Но ведь у меня получится переубедить его, правда?» «Хорошо, жди, за тобой скоро приедут». Вздыхая, отвечает он и отключается. Делаю судорожный глоток прохладного воздуха и прячу телефон в карман. Снова смотрю на окна здания полиции, пытаясь угадать, за которым из них сейчас находится Артем. Перед мысленным взором встает полное горечи и тоски выражение его ярких синих глаз. Мне даже показалось, что этим взглядом Артем молча просил у меня за что-то прощение. Вот только за что? Когда вытащу его из этого ужасного места, то обязательно спрошу об этом.